В певучем граде моем купола горят, И спаса светлого славит певец бродячий. И я дарю тебе свой колокольный град Ахматова И сердце свое в придачу.